Глава двадцать Жених. «И как вы тут оказались, сердешные? Именно в это время и в этом месте. Может, жучка мне в голову запихали и отслеживаете?» «В чем проблема, командир?» — нахмурился я. «Быть посаженным в бобик и увезенным, куда он там предлагал отвезти нас Жене в прошлый раз. А сейчас зубатый, похоже, закусил у дела и пойдет в банк И опять же... Если он меня выследил и подкараулил, план у него уже есть. «Почему грубим?» — раздалось из глубины салона, и второй член экипажа Бобика чуть подался вперед, выглянув из-за сержанта. «Ха! Это был не зубатый!» «А где зуб?» — удивленно спросил я. «Какой еще зуб?» — недовольно воскликнул новый командир Бобика. «Старший лейтенант зубатый», — пояснил сержант. «Старый знакомый, что ли?» пристально меня разглядывая, поинтересовался зеленый и оттого показательно строгий лейтенант. «Подозрительный типок», — процедил сержант. «Мы его несколько раз прихватывали. Трется здесь постоянно. Надо бы портфель проверить. Я гляну». «Зачем?» «Да говорю же, подозрительный тип. Лучше перестраховаться, а то мало ли что. Выдавал себя за сотрудника, деньгами сорил». «Товарищ лейтенант, подчиненный ваш произвол чинит, чувствуете?» Зубатый за эти дела получил уже пашбан. Знаете, какие им органы занимаются?» «Чего?» — строго и сурово протянул Летеха и кивнул сержанту. «Ну-ка, Игнатюк, давай, проверь этого ухаря. Я смотрю, он и вправду шустрый, как электровеник». Игнатюк выпрыгнул из машины, как демон, с мефистофельской улыбкой и инфернальным огнем в глазах. Встал передо мной, как лист перед травой, и дернул из руки портфель. «Товарищ лейтенант, представьтесь, пожалуйста». кивнул я. «Чего?» — снова протянул он и сощурился. «Жалобу на вас буду писать вышестоящему начальству». «Заебешься писать!» — отозвался Игнатюк и пихнул меня локтем. «На Зубатого, походу, написал уже». «Точно!» — разулыбался лейтенант. «Зубатый твой в розыск работать перешел». «Ладно, на нас тоже можешь написать». «В розыск?» — поднял я брови. «В уголовный, что ли?» «Что ли?» — хмыкнул лейтенант. Что ли? Куда бегут лучшие кадры патрульно-постовой службы? Это что же делается, люди добрые? Деньги у меня были, но, разумеется, не вся сумма. Взял с собой в дорогу только 300 рублей на расходы, и все. Тоже немало. Но Игнатюк, конечно, надеялся найти что-то другое. Но что-то другое было спрятано под половицей в квартире, а до этого было спрятано в общаге. В общем, инцидент был хоть и неприятный, но, по сути, безвредный. «Игнатюк», — сказал я на прощание, глядя в его мутные, совершенно бандитские глаза, — «боком тебе все это непотребство выйдет. Обещаю». Я подмигнул и, развернувшись, пошел к арке, ведущей к бабушкиному подъезду. Слышал, как машина развернулась и поехала в другую сторону, но не оборачивался. Бабушка знала, что я приеду из Иваново, но не знала, когда. Естественно, всполошилась, захлопотала, сразу бросилась на кухню. «Саня, ну ты почему не позвонил?» под монастырь бабку подвести хочет. Так билетов не было, ба. Скакал, не знал до последней минуты, уеду или нет. Опять ба. Ну, Сашка попадет тебе. Бабуль, а у тебя есть кто-то в Большом? Мне надо начальницу свою в театр сводить. Саш, ты что дуришь? Есть, конечно. Дядя Эдик, ты можешь сам ему позвонить и попросить, чего хочешь. Он никогда нам не отказывал. А что за начальница-то? Ты смотри на работе Шуры Муры не води, а то наплачешься потом». С этой точно никаких шурымур. А с какой тогда? Женька побуку побоку решил пустить. Смотри, она девушка видная, долго ждать не будет. Если она вообще ждет еще. Ой, да сколько можно? Прицепился к этому однокурснику. Его после первого курса отчислили, и она его, считай, пять лет не видела. Даже больше вон. А ты как клещ, честное слово. У них и не было ничего с ним. В кафе разок сходили. Да-да, усмехнулся я. Разок. «Да перестань! Он же алкаш! Ей такой даром мне нужен!» «Откуда информация?» «Так она сама мне рассказывала. Совсем, говорит, спился. А откуда она знает, если давно его не видела?» «Все, Сань, прекрати!» «То есть, если я тоже стану алкашом, она и меня бросит?» «Ой, тьфу, типун тебе на язык, бестолочь!» Так там действительно было что-то такое не особо приятное. «Хм, однокурсник. Разок один всего и делов -то. «Ну тебя, Санька, нужно уметь отпускать ситуацию. Отпусти и забудь!» Пока принимал душ, она успела напечь сырников, и я слопал не меньше десяти штук со свежей сметаной и клубничным вареньем. С походом к Кофману решил не тянуть и вышел сразу после завтрака. Прежде чем спуститься вниз, я поднялся на площадку, с которой начались все эти приключения. Потоптался на краю, ничего не происходило. Тогда я поднял ногу и поставил на бетон. Нет, ни гудения, ни звона, ни растворяющейся во временном портале плоти. Осмелев, я сделал шаг, а потом и еще один. Покрутился, прошелся и зашагал вниз по лестнице. Видишь, Александр Петрович Жаров, я пытался, хоть и неохотно. На самом деле сейчас ни о каком возвращении речи быть не могло. Нужно сначала разобраться с бандитами и маньяками, а уж потом можно уступать дорогу молодым. В молочном отделе была очередь. Брали свежую развесную сметану, сливки в бутылках и глазированные творожные сырки. А в мясном бойко расхватывали молочные сосиски. Гастроном был огромным, и еды в нем хватало. По крайней мере, пустых полок точно не было. Колбаса вареная была, консервы разные, тушенка, крупы, макароны, сыр, да много чего. «Куда?» — нахмурилась та же продавщица, что не хотела меня пускать в прошлый раз. «Э, — К У себя? — Занят. Не велен пускать. — Скажите ему, Жаров пришел. Она прищурилась, смерила меня взглядом с ног до головы. — Проходи, — добавила она неприветливо. Я прошел по коридору, толкнул дверь и оказался в кабинете завмага. — Жаров? — Да, — я улыбнулся. — Есть такое дело, Яков Михайлович. Утро доброе. «Доброе!» — с усмешкой кивнул он. «Проходи, присаживайся, располагайся. Ты завтракал сегодня?» Он встал и протянул мне руку. Я подошел, и мы обменялись крепким рукопожатием. «Завтракал, да. Бабушка накормила». «Ну, кофе такого не пил, это уж точно. Садись на стул». «От кофе не откажусь», — улыбнулся я. «Спасибо». Кофеман кофман набрал короткий номер на служебном. «Игорь, попроси Наталью два кофе сделать». «Да, молодец, правильно». В прошлый раз я осмотреться не успел, поэтому сейчас покрутил головой, разглядывая кабинет. Походил он на склад с письменным столом, а не на чертоге могучего повелителя продовольствия. Сейф, стеллажи, письменный стол. Стол хороший, богатый, но больше ничего и нет. «Как там обстановка?» «Вадим мне рассказал кое-что». Разузнал некоторые детали. Ну, собственно, дело такое было. Зубатый, я говорил, мент, приехал в Верхотомск. Он знал, где я работаю, вот и разыскал. Подтянул местных блатных, наплел им что я типа лям у Толоконникова увел. Глаза кофмана сузились. «Миллион, то есть», — пояснил я, но он продолжал смотреть с подозрением. «А откуда ты фамилию Толоконникова знаешь?» Ну, в мое время это было историческим фактом. Зубатый фамилию называл. Говорил, что я деньги у Толоконникова увел. Тела ведь нашли, идентифицировали. Он считает, что я их и подставил, а деньги прикарманил. Ну, допустим. Надеюсь, ты понимаешь, что я к их кончине не имею отношения. Разумеется. Впрочем, тот, кто это организовал, большую услугу миру оказал. Хорошо. «А ты как там все закруглил?» Я рассказал подробности операции, и он покачал головой. «Неплохо, Александр. Очень неплохо, но и очень рискованно. Я бы подобный план никогда не одобрил. Нужно быть более осторожным, понимаешь? Таких зубатых еще много будет на пути, а жизнь одна, и прожить ее надо, сам знаешь, чтобы не было мучительно больно». Я улыбнулся, знаю, мол. В этой истории есть интересный момент. Зубатый во время захвата ушел. Как? Не знаю. Будто сквозь землю провалился. «Знал кого-то из ментов», — нахмурился Кофман. «Или заранее предусмотрел, как отходить будет, в случае чего. Крученый». А тут пару дней назад майорша это сообщила мне, что Зубатый был в момент операции в Москве и исполнял служебные обязанности. Она запрос делала. С одной стороны, хорошо, что его не взяли. Он не урка, в отказ бы не пошел и, подчистую, слил бы все. И тогда к тебе бы менты пошли про денежки узнавать. А вообще, скажу тебе так. Получил деньги, не сори. Сиди тихо, внимания не привлекай. Но это ты, надеюсь, и сам усвоил. Парень не глупый вроде? — Усвоил, — кивнул я. — Но и молодец. то к деньгам неуважительно относится, к тем они и не приходят больше. Еще момент. Утром я встретил напарника Зубатова, сержанта, с которым он тут патрулирование вел. Так вот тот сказал, что Старлей перешел в уголовный розыск. «Надеюсь, тебе с ним больше встречаться не придется. Открылась дверь, и неулыбчивая продавщица в чепце внесла поднос с двумя чашками кофе и хрустальной вазочкой с шоколадными конфетами. «Угощайся». Кивнул Кофман. Мы принялись за кофе. Но и какое у тебя дело? В Москве я в командировке, ответил я, разворачивая белочку. Ну да, в снабжении одни поездки. С пониманием кивнул он. А к вам меня привели. Не поверите, производственные проблемы. Я понимаю, что не вполне по адресу обращаюсь, но может быть вы мне подскажете, кто бы мог помочь? Подскажу, возможно. Я покрутил головой. У вас тут чисто, кстати? Жучков, нет? Ты с ума сошел! выкатил глаза за вмак. Какие жучки! Надо проверить. Это всегда проверять надо. Дело ведь не хитрое. Ты знаешь что-то? С подозрением спросил он. Нет, но осторожность никогда не бывает лишней. Кофман смотрел на меня в упор. Мне нужно поставить на комбинат в Иваново продуктов дефицитных. Для работников. Просто еду для дома быта. Масло, сыр, майонез, колбасные изделия, мясные и качественные рыбные консервы, горошек, лечо. Можно чехословацкое пиво. Грузовичок другой. Как думаете, можно такую штуку провернуть?» Кофман смотрел оценивающе, будто решал, стоит ли продолжать со мной разговор. «А тебе зачем?» Наконец спросил он. Я пояснил. «В принципе, такое возможно», — помолчав, сказал он. «Но есть нюансы. Теперь молчал я, ожидая, что именно он скажет. Знаешь, а ты ведь прав насчет проверки помещения. Пойдем-ка выйдем в торговый зал. Там шум, никто наш разговор не подслушает». Он встал из-за стола, и в этот момент из коридора послышался гомон, и дверь резко распахнулась. «Мужчина, я вам русским языком говорю! Вова, иди сюда, Вова!» В кабинет вошел джентльмен лет сорока, скромно даже невзрачно одетый, с незапоминающейся внешностью, с жидкими волосами. «Все в порядке!» — с раздражением кивнул Кофман. «Пусть останется!» Посетитель скромно улыбнулся и развел руками. «Я же говорил, Яков Михайлович не пропустит возможности со мной поболтать!» «Иди, Нина!» — снова кивнул хозяин кабинета. «Саша, ты тоже подожди пока, побудь снаружи!» «А что это у нас за Саша?» поднял брови вновь прибывший товарищ. Брови и волосы у него были пшеничными. Близко посаженные водянистые глаза, скошенный подбородок и длинный, немного загнутый нос делали его лицо неприятным, похожим на зловредного героя мультфильма. «Да-да, Яков Михайлович, я подожду». Кивнул я и встал. «А что это у нас за Саша?» снова повторил неприятный гражданин. «Меня не стоит игнорировать, молодой человек. Я, конечно, не злопамятный, но случай представиться отомщу. А Яков Михайлович, кого попало кофеями с конфетами, угощать не будет. Это явно какой-то заговор». Он подбегнул и затрясся мелким смехом. «Так кто вы такой, Саша, и что здесь делаете? Взятку принесли или, наоборот, сбываете что-то? Неучтенные колбасные изделия, например? Вы не на подпольном производстве работаете?» «Это...» Раздосадованно и резко воскликнул Кофман: «Жених моей дочери!» «Серьезно?» Расплылся в умильной улыбке незнакомец и уставился на меня. Взгляд его стал пытливым, и мне стоило довольно больших усилий сохранить лицо и не проявить удивления. В этот момент дверь снова распахнулась. «Папа, ну ты же обещал!» В кабинет влетела Элла, тоже раздосадованная и возбужденная, Но, увидев всю мизансцену, оборвала фразу на полуслове и замерла. «А вот и невеста!» — расцвел бесцеремонный посетитель. «Что?» — изумленно, но одновременно и высокомерно произнесла моя невеста и подняла одну бровь. «Твой папа согласился», — улыбнулся я. «Все хорошо. Пойдем подождем снаружи. У него важный посетитель». «Согласился?» — вытаращила она глаза. «А меня спросить вы не забыли?» «Элла, пожалуйста, мы же обо всем договорились. Пойдем, здесь посторонние». «Я не...» — начала она возмущенно, но я схватил ее под локоть и, не дав опомниться, быстро вывел за дверь. «Да отпусти ты меня!» — шипела она, вырываясь. «Это что все значит?» «Тише, прошу. Это мент какой-то к папе твоему пришел или ГБшник. Видала, какая рожа? Вот отец и ляпнул, что я его будущий зять, чтобы лишних вопросов избежать». Она вырвалась и встала напротив меня. Ляпнул? Прищурившись, спросила Элла. На ней была яркая балоневая куртка, вокруг шеи намотан шарф, на голове тщательно продуманный беспорядок. Джинсы, сапожки, конфетка просто, но с перцем, правда. Ее черные глаза метали молнии, щеки пылали, и была она до ужаса хорошенькой. Ляпнул, значит. Что-то вы слишком часто стали ляпать с родителем моим. Одному на меня плевать с высокой колокольни? Я так не говорил. Засмеялся я. Второй замуж отдает за этого бурбона, даже не спросив дочь родную. Поверь, он не в заправду. Ляпнул он. Продолжала бурлить капризная дочь высокопоставленного отца. Я вот тоже сейчас как ляпну, Ляпнул. Снова открылась дверь. Я отвлекся и в ту же секунду пропустил увесистую плюху. Щеку обожгло, а выглянувший из папиного кабинета русоволосый мент противно рассмеялся. «Вы только гляньте, какие страсти! Совет вам до да любовь, как говорится! Живите счастливо, а главное, по закону! И папе своему этот наказ передайте!» Он казался чрезвычайно довольным собой, подмигнул нам и пошел на выход. Я глянул на Эллу. Она выглядела перепуганной, стояла сжавшись в комок и смотрела теперь уже с ужасом. «Прости, пожалуйста», — прошептала она. «Я не хотела так сильно. Больно». «До «Да свадьбы заживет», — мрачно ответил Кофман. «Заходите». «Мы зашли». «Что за концерт, Элла?» «Ты же обещал поехать с нами», — уже совсем другим голосом ответила она. «Арсен приехал от тебя». «Ну так и езжайте, раз вам не терпится». Взорвался он. «Я машину дал? Что еще надо? Я работаю, ты видишь?» Езжайте без меня, я ведь предупреждал, что у меня дела будут. Но ты сказал, после одиннадцати освободишься. А еще десяти нет. Мы тогда подождем. Ну, ждите, делайте, что хотите. Дай мне договориться с Александром. Элла кивнула и пошла к двери. Александр, вот тебе совет. Не женись. Его дочь фыркнула и вышла. Так, на чем мы остановились? На том, что есть нюансы, но их лучше обсудить в торговом зале. «Ай!» — махнул он рукой, поднялся, подошел к радиорепродуктору и повернул ручку. Из динамика полился голос Магомаева. «Ах, это свадьба, свадьба, свадьба, пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли, широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли». Кофман недовольно крякнул и вернулся за стол. «В общем, так, жених, прошу заметить, не я это предложил». Сказать это вслух я не решился, просто улыбнулся про себя. — То, о чем ты спрашивал, — продолжил он, — сделать можно, но оплата только наличными. Ясно? Все бумаги накладные будут чистыми, но деньги сразу при получении товара. Способны твои шерстянщики на такое? — Я узнаю. А когда, возможна первая отгрузка? — Через день после моего распоряжения. — Но смотри, чтобы никаких неожиданностей. Вопрос этот слишком серьезный. Тем более, что чайки и вороны так и вьются. Сам только что видел. «Видел?» — кивнул я. «А кто это такой? Неприятный гражданин?» «Не просто неприятный. Отвратительный и опасный. Держись от него подальше, ясно?» Желание знакомиться с ним покороче у меня точно нет. МВД или контора?» Смотрите, слова какие он знает. Покачал головой Кофман. Оба ХСС. Клещ настоящий. Не дай ему впиться себе в горло. Понял? Конечно, понял. Я на тебя в деле посмотрел. Парень ты разумный и порядочный. Только поэтому я готов к сотрудничеству. Только поэтому. Ты неплохо показал себя в Верхотомске. Молодец. Милицию использовал. Десятикратный молодец. «Но смотри, не вздумай верить ментам и водить с ними дружбу. Никогда и нигде. Ясно?» Я молча кивнул. «А от этого давишнего вампира держись как можно дальше». На то мы порешили. Аккурат под финальное «И неба было мало, и земли». Я вышел из гастронома, собираясь ехать в гостиницу «Ленинградская». Я позвонил от Коффмана в отель и попросил соединить с Зиной. На счастье она была еще в номере и вместо того чтобы встретиться где-то поближе к министерству настояла на том что останется и будет ждать в гостинице теперь мне нужно было проникнуть на министерское совещание и найти там замдиректора ивановского комвольного комбината и уговорить ее отдать свою нефть в обмен на продовольствие размышляя я шел мимо запаркованных автомобилей и собирался ловить мотор чтобы ехать в центр саша я остановился Ко мне бежала Элла. «Слушай, Саш, поехали с нами на дачу. Тебя мама приглашает». Она показала в сторону черной Волги, рядом с которой действительно стояла ее мать и махала мне рукой. Я улыбнулся и тоже помахал в ответ. «И папа будет не против. Прости, пожалуйста, меня за эту выходку. Я не собиралась, честное слово». «Да ладно», — пожал я плечами. «Наверное, ты была очень сильно зла на меня». «Это был просто порыв, правда, извини». Я так больше не буду делать. — Хорошо. Я, конечно же, тебя извиняю и впредь предлагаю такие душевные порывы душить на корню. — Да. Радостно закивала она и протянула мизинчик. Мирись, — Мирись-мирись и больше не дерись. Детский сад, елки-палки. — А что, отец действительно согласился? — спросила она. — На что? — Ну, на свадьбу. — Кто про что? А ты уже хочешь? — Ты ж меня возненавидела вроде. — Не успела еще. Так что там про женитьбу? — Пока не сошлись в деталях. — В каких еще? — чуть повысила она голос. — Яков Михайлович настаивает на обрезании, а я еще не готов, так что придется малость повременить. — Что? Она аж рот открыла от негодования. — Ах, вот вы где, голубки! — послышался слащавый голос сегодняшнего АБХССника. — Давай-ка, юноша, прыгай ко мне в машину. Я тебя покатаю. Думал, я поверю, что вы жених с невестой. А так... С невинным видом улыбнулась Элла и, встав на цыпочки, притянула меня к себе и крепко поцеловала в губы.